Церемония встречи обоих джедаков заняла целый час, а затем мы повернули и двинулись обратно в Каол. Как раз перед наступлением темноты голова колонны достигла городских стен, но последние ряды успели вступить в город только к утру. К счастью, я находился в передних рядах и после бесконечного банкета смог удалиться на покой. В эту ночь дворец внутри и снаружи был полон такой суматохой и суетой, что я не посмел начать розыски Дэй да Торис и вернулся в свою комнату. Проходя вдоль коридоров между банкетным залом и помещением, которое было мне отведено, я внезапно почувствовал, что за мною следят. Быстро оглянувшись, я успел заметить какую-то фигуру, скрывшуюся в открытой двери в ту минуту, как я обернулся. Я немедленно побежал к тому месту, но фигура исчезла бесследно. Однако я готов был поклясться, что в тот короткий миг, когда она промелькнула перед моими глазами, я видел белое лицо и длинные желтые волосы. Этот случай навел меня на неприятные размышления. Если меня не обманул беглый взгляд на шпиона, то значит Матай, Шанг и Турит не обмануты моим маскарадом. А если это было так, то даже большие услуги, которые я оказал Кулантиту, не спасут меня от религиозного фанатизма. Но никогда опасения за будущее не мешали моему сну, а поэтому и в тот вечер я бросился на шелковое одеяло и немедленно заснул крепким сном без сновидений. Калотом доступ в самый дворец не дозволялся, я должен был поместить в улу в конюшне, где содержится тот и дако. У него было удобное, даже роскошное помещение, но я много бы дал, чтобы он оставался со мной. И если бы он был со мной, не случилось бы того, что произошло в эту ночь. Я спал, вероятно, не более четверти часа, когда внезапно проснулся от ощущения чего-то холодного и липкого, прикоснувшегося к моему лбу. Я немедленно вскочил на ноги и протянул руки вперед, Моя рука коснулась человеческого тела. Я бросился к нему, но в темноте запутался в одеялах и упал на пол. Пока я снова встал и нашел выключатель лампы, мой посетитель успел скрыться. Тщательный осмотр комнаты не дал мне ничего. «Кто же был этот ночной гость и по какому делу ему вздумалось посетить меня в такой неурочный час?» Так как на Барсуме воровство совсем неизвестно, то я не мог предположить, что это был вор. Убийство, правда, очень распространено, но казалось маловероятным в данном случае, ведь неизвестный ночной посетитель мог легко убить меня во сне. Я терялся в догадках и собирался уже снова заснуть, когда десяток вооруженных стражников вошли в мое помещение. Дежурным командиром был один из моих любезных хозяев, с которым я завтракал утром. Но теперь на его лице не было и признака дружелюбия. «Кулантит приказал мне привести тебя к нему», — сказал он сурово. «Идем».